Глава 19. Учительница химии сжалилась надо мной, может, это Голиане постаралась, и поставила мне проходной бал. В итоге я получила семерки по гуманитарным предметам, шестерки по естественно-научному и богословию, и впервые в жизни восемь баллов по поведению, чего наш священник и большая часть преподавателей так никогда мне не простили. Я была недовольна и чувствовала, что давний спор с преподавателем богословия... На Духе Святом не прошел для меня без последствий. Зря я не послушал Альфонса, ведь он предостерегал не делать глупостей. Стипендия, разумеется, лишилась. Мать пришла в ярость и орала, что нечего мне было бегать на свидание к Антонио. Я разозлилась и сказал, что вообще хочу бросить школу. Мать уже замахнулась влепить мне пощечину, но испугалась, что очки разобьются, и побежала за выбивалкой для ковров. Короче говоря, обстановка дома была ужасной и с каждым днем становилось только хуже. Единственным приятным событием стало то, что в последний день учебы меня нашел школьный сторож и передал мне пакет от профессора Галиани. В нем были книги, но не романы, а труды по философии и другим гуманитарным наукам. Своего рода знак поддержки, к сожалению, запоздалый, чтобы вернуть мне веру в себя. Я стала бояться ошибок. Мне казалось, что я не предприму все только на порчу. Я искала встречи с Антонио, подкарауливала его возле дома, ходила к нему на работу, но он старательно меня избегал. Тогда я пошла в колбасную лавку поговорить с Адой. Она обдала меня холодом и сообщила, что ее брат не желает меня видеть. С тех пор, сталкиваясь со мной на улице, она отворачивалась и переходила на другую сторону. Теперь, когда занятия кончились и не надо было вскакивать по будильнику, я просыпалась с тяжелой головой. Вначале я хотела почитать книги, которые передала мне профессор Галиани, но они показались мне скучными и малопонятными. Я брала в передвижной библиотеке романы, которые глотала один за другим, но скоро они мне надоели. Герои этих романов жили насыщенной жизнью и вели глубокие беседы, их призрачное существование было полнокровнее моей реальной жизни. Иногда я сама себе казалась призраком. В этом сумрачном состоянии я несколько раз ходила к школе, Надеясь встретиться с Нину, которая сдавал выпускные экзамены, день письменного экзамена по-греческому я терпеливо ждала его несколько часов. Когда на ступеньках школы появились первые школьники с учебниками под мышкой, из-за угла вышла та самая красивая ухоженная девушка, которая целовалась с Нину. Она встала в нескольких шагах от меня, и я на минуту представила себе, какой уродливой нищенкой. Выгляжу рядом с ней и быстро ушла. Мне нужна была хоть какая-то поддержка, и я побрела к Лиле, хоть и понимала, что совершаю очередную глупость. Я ведь даже не рассказала ей, что вместе со Стефану была у партней. Почему? Может, мне нравилась роль миротворца, навязанная мне Стефаной, я думала, что, сохранив в тайне наш визит на Ретифила, сумею в ней преуспеть? Или я боялась обмануть доверие Стефану и предпочла предать подругу? На этот вопрос у меня не было ответа. Не то чтобы я сознательно приняла решение молчать, просто сначала я поддалась сомнениям, а потом стало поздно. Раз уж не призналась сразу, что толку к этому возвращаться только все усложнишь. Совершить ошибку легко. Я искала оправдания, которые убедили бы ее, но беда в том, что меня-то они не убеждали. На глубине души я понимала, что поступила подло и продолжала молчать. По поведению Лилы нельзя было догадаться, знает она об этом эпизоде или нет. Она принимала меня у себя, словно ничего не произошло, я по-прежнему мылась у нее в ванной, красилась ее косметикой. Когда я пересказывала ей прочитанные романы, она не проявляла к ним интереса, зато охотно делилась со мной сплетнями о знаменитых артистах и певцах, подчеркнутыми из журналов. О себе она предпочитала не говорить вовсе. Порой я замечала у нее новый синяк и... пыталась навести ее на разговор о ее отношениях со Стефану. Может быть, он бьет ее по каким-то своим причинам, может, у него трудности, и ему нужна помощь. Она смотрела на меня с насмешкой, пожимая плечами, и переводила разговор на другую тему. Вскоре я поняла, что, хоть она и решила не прогонять меня, с откровенностью между нами было покончено. Неужели она все знала и считала меня предательницей? Я стала бывать у нее реже, надеясь, что она будет по мне скучать. Спросят, почему я не прихожу, и мы, наконец, объяснимся, но она не спросила. Я не выдержала и снова зачастила к ней. Она и тут не выразила ни радости, ни недовольства. В тот жаркий июльский день я пришла к ней в особенно подавленном настроении, но ни слова не сказала о Нино и той девушке. Почему-то такие вещи всегда происходят сами собой, постепенно я тоже перестала посвящать ее в свои личные дела». Лила была приветлива, как всегда. Приготовила оршаты и пригласила меня в гостиную. Я устроилась на диване, потягивая холодный миндальный напиток и злясь на грохот поездов, невыносимую жару и на всё на свете. Я наблюдала, как Лила молча передвигается по дому. Меня бесила ее способность находить выход в самых запутанных лабиринтах отчаяния, вынашивать самые воинственные замыслы и не выдать себя ни жестом, ни словом. Я вспомнила, что мне говорил Стефану о ее внутренней силе, похожей на запрятанную в ней бомбу с часовым механизмом. Я косилась на ее живот и представляла, как она день и ночь ведет смертельную борьбу против новой жизни, которую Стефану силой пытается в нее внедрить. Как долго она сможет сопротивляться? Спросить ее об этом вслух я не осмеливалась, понимая, что ей не понравится мой вопрос. Вскоре в дверь позвонила Пенучи, вроде бы забежавшая проведать невестку. Минут через десять заявился и Рину, и они с Пиной стали целоваться чуть ли не у нас на глазах, да так демонстративно, что мы с Лилой обменялись недоуменными взглядами. Потом Пина заявила, что хочет взглянуть на город с балкона. Рина потащился за ней, они закрылись в соседней комнате и не появлялись добрых полчаса. Они выделывали подобное уже не в первый раз — Лила говорила о них с насмешкой и раздражением, а я им просто завидовал. Они никого не боялись, ничего не стеснялись, а выходя наконец из комнаты, выглядели довольными до нельзя. Рино отправился на кухню поискать, с чего бы пожевать. Вернувшись в гостиную, он заговорил с сестрой про мастерскую. Дела у него шли все лучше, и он старался вытянуть из Лилы какую-нибудь новую идею, чтобы потом блеснуть перед Салара. «А ты знаешь, что Марчелло и Микеле хотят повесить твой портрет в магазине на пьяце-мортире?» Мартире? внезапно спросил он. «Мне кажется, ему там не место», — скривилась Пинуччо. «Это еще почему?» — удивился Рину? «Потому что, если Лина хочет вешать свои портреты, у нее скоро будет новая колбасная лавка. Она мне хозяйка, вот пусть распоряжается. А в магазине на пьяце Мартире командую я, и я буду решать, что там к месту, а что нет». На словах она вроде бы защищала интересы Лилы, но все прекрасно понимали, что ее заботит исключительно собственная судьба и собственное будущее. Ей надоело во всем зависеть от Стефану. Надоела работа в колбасной лавке. Она мечтала стать хозяйкой большого магазина в центре города. По этой самой причине Ирину и Микеле с недавнего времени вели негласную войну за права своих невест. Ирину настаивал, чтобы магазином занималась Пинучча, Микеле предлагал Джильолу. Пинуча боролась активнее и не сомневалась в победе. На ее стороне выступал не только жених, но и брат. Вот почему она при любой возможности подчеркивала. «Дело это решенное, Я недолго осталась прозябать в нашем старом квартале, и никто лучше ее не знает, каким должен быть магазин, чтобы угодить вкусом капризных клиентов из центральных районов города». От меня не укрылось, что Рино посматривает на сестру с опаской, Ожидая с ее стороны возмущения, но Лила не проявила к теме спора никакого интереса. Тогда он с изобученным видом делового человека посмотрел на часы и пророческим тоном изрек. «На мой взгляд, у этого портрета огромный коммерческий потенциал». С этими словами он поцеловал Пину, которая от него отстранилась. Его последнее замечание ей явно не понравилось и откланялся. «Мы остались втроем». Пиночча повернулась ко мне и немного обиженно спросила «Лину, а ты как думаешь? Ты тоже считаешь, что портрет Лины должен стоять в магазине на напьяться мартире? Это Стефана нужно решать не нам. Он специально ездил к портнихе и потребовал, чтобы она убрала портрет с витрины. Мне кажется, вряд ли он согласится отдать портрет в магазин. Пинучо, не скрывая радости, воскликнула. «Ну, конечно, какая ты умная, Лину!» Я ждала, что скажет Лила. Она долго молчала, но, наконец... обращаясь исключительно ко мне, выдала. «Спорим, ты ошибаешься?» «Стефана согласится». «Нет». «Да». Вот «На что поспорим?» «Если проиграешь, будешь давать все экзамены не меньше, чем на восьмерке». Я посмотрела на нее в недоумении. Мы никогда не говорили о моих оценках, и я была уверена, что она не в курсе моего позора». И вот выяснилось, что Лила обо всем знает. Ее слова прозвучали упреком, мне скатившееся ниже некуда. Она требовала от меня сделать то, что сделала бы сама на моем месте. Она хотела, чтобы я всю жизнь провела обложенной книжками, тогда как она будет купаться в деньгах, менять наряды, смотреть телевизор, кататься в автомобиле, короче говоря, брать от жизни все. — А если ты проиграешь? — зло спросила я. Она обожгла меня взглядом. «Тогда я запишусь в частную школу», — сказала она. «Снова возьму за учебу и получу аттестат в один день с тобой, только лучше твоего». «Получу аттестат в один день с тобой, только лучше твоего». Так вот о чем она думала. я почувствовала, что все, что меня волновало в последнее время Антонио, Нину, мое недовольство собой вдруг куда-то исчезло. Растворилось в одном глубоком вздохе. «Ты серьезно? «А ты что, споришь только в шутку?» Тут в разговор вмешалась Пиноча. «Лина, не сходи с ума. Тебе надо заниматься новым магазином. Стефан один не справится». Впрочем, она тут же спохватилась и слащаво проворковала. «Кстати, хотелось знать, когда вы со Стефаном, наконец, сделаете меня тетей?» В этих вроде бы обычных словах мне послышалась скрытая обида, и, как ни странно, я отчасти ее разделяла. На самом деле, Пиноччо хотела сказать следующее. «Ты вышла замуж за моего брата. Он дал тебе все. Почему же ты отказываешься делать то, что должна?» И правда, какой смысл быть сеньорой Карачи, если ты запираешься от мужа на ключ, не даешь ему до себя дотронуться и только копишь в душе злобу и яд? Сколько можно вредить тем, кто тебя окружает, Лила, когда ты остановишься? Когда выдохнешься, сдашься и откажешься от борьбы, как заснувший на посту часовой? Когда ты одумаешься, а? сядешь за кассу в новой лавке... Продемонстрируешь соседям окрулившийся живот, сделаешь пинучу тетей, а меня отпустишь и дашь мне идти своей дорогой. «Не знаю», — ответила Лила и широко распахнула свои сузившиеся было до щелочек глаза. «А то смотри, я тебя обгоню», — хихикнула Пина. «Если будешь и дальше так вешаться на Рину, то я не удивлюсь». Они сцепились в перепалки, но я их уже не слушала.